Глава 18. За время моего отсутствия карлик успел прийти в себя и сейчас лихорадочно извивался, пытаясь освободиться от верёвки. Заслышав шаги, он сначала замер, а потом заёлозил ещё интенсивнее, явно надеясь выпутаться до того момента, как я окажусь совсем близко. Нет, дружок пирожок, не в этот раз. Коротко разбежавшись, я пнул карлика ногой в живот. Тот взвизгнул, подпрыгнул и замер на земле, скорчившись в позе эмбриона. Я же злобно оскалился, наклонился и, ухватив пленника за верёвку на ногах, без церемонно потянул его к центру лагеря. Бросив гнильца рядом с очагом, я достал из-под сумки лист корал и сунул его поднос пленнику. Где? не предвещающим ничего хорошего тоном спросил я. Карлик посмотрел на меня широко распахнутыми глазами и замотал головой. Не понимаю, мол. Не понимаешь? Ладно, сейчас поймёшь. А оставив пленника лежать у очага, я прогулялся по лагерю. Что-то мне подсказывало, что я обязательно найду то, что мне нужно, и так оно и оказалось. В шалаше с трофеями, даже на первый взгляд, было много интересного, но меня пока интересовал один определённый предмет, который не пришлось долго искать. Пара минут раскопок, и я стал обладателем большого боевого ножа без ножен, похожего гвардейского, который я так и посеял где-то на болоте. Лезвие было слегка зазубренным, как будто ножом пытались перерезать водопроводную трубу. Но для моих целей пырялого годилось. Прихватив нож, я едва не на свистеве вернулся в центр лагеря. Спрашиваю ещё раз. Я опять нагнулся над карликом и показал ему хлыст. Где, девушка? Новая пантомима под названием Чего не знаю, того не ведаю. Ну ладно, Но сам виноват, упырь мелкий. Пеняй на себя. Я достал из аптечного подсумка эластичные хирургические перчатки и не спеша натянул их, глядя карлику в маленькие мечущиеся глаза. Щёлк-щёлк. Резинки манжет с характерным звуком встали на место. Не хватало ещё заразу какую от этих тварей подхватить. Бросив последний взгляд на карлика, я шагнул к шалашу лазарету. Окинув взглядом пациентов, я выбрал того, что явно находился в сознании, шагнул к нему и, ухватив за жёсткие как солома волосы, без церемонна выволок гнильца на улицу. Несколько шагов, и мы рядом с пленным наблюдателем. Рывком, вздёрнув ничего не понимающего карлика на ноги, Я пинком поставил его на колени, заставив взвизгнуть, и приставив нож к шее раненого, посмотрел на часового. Где мать твою, девушка? Говори, или он труп. И не свисти, что не понимаешь. Всё ты понимаешь, по глазам вижу. Но где, девушка? Тишина. Сучок думает, что я с ним шучу. Ну ладно. Резкое движение, и раненый, захрипев, повалился ничком, заливая землю кровью, хлещущей из вскрытого горла. "Говори, где девушка, или я убью следующего". Чувствуя пугающую даже меня самого уверенность, металлическим голосом проговорил я. "Ноль эмоций". "Ах ты ж сучёнок". "Ну ладно, поехали дальше". Я сделал шаг к палатке, взгляд скользнул по очагу, заполненному закопчёнными костями, и я замер. Стоп. Вырежу я тут хоть всё племя, добиться таким образом мне не удастся ровным счётом ничего. Абсолютно. Этой мелкой мрази просто плевать на соплеменников. Не удивлюсь, что вот эта куча костей горела здесь заживо. Ведь раненных при ночном нападении должно быть гораздо больше, нескольких рыл в палатке. Ладно, план Б. Смена тактики. Выдернув жертв из ближайшего шалаша, я наклонился над карликом, вздёрнул его связанные руки вверх и вколотил жертв между ними, зафиксировав таким образом грабки гнильца. Уродливая морда вытянулась, кажется, испугался. Ха, подожди, малыш. Это только начало. Дальше будет больше. Снова сунув гнильцу под нос хлыст Корал, я прорычал: "Где о девушка?" И снова непонимающий взгляд, мычание и лихорадочное мотание головой. Ну, блин, партизан местного разлива. Сейчас я тебе устрою. Ударом ботинка прижав ноги карлика к земле, Я резким движением сорвал с него засаленные штаны, явив на свет главную гордость коротышки. Фоу, мать твою, мерзость какая! Выверни сейчас! Карлик заметался, замычал, глаза бешено завращались в орбитах. О, кажется, клиент дозревает. Верной дорогой идём, товарищи. Ещё немножко надавить и готово. Запоёт куда там -то там у соловью. Подняв окровавленный нож к глазам карлика, я прищурился и процедил: "В последний раз спрашиваю: где девушка? Скажешь отпущу. Не скажешь отпущу тоже, только уйдёшь отсюда по частям. Выбирай, урод". Я опустил руку и метал ножа коснулся фо, коснулся, короче. Карлик заметался, в выпученных глазах набухли крупные слёзы, а отрицательные жесты наконец-то сменились утвердительными. "Говори", снова рыкнул я и надавил на нож. Гнелец взвыл, и я картинно ударил себя ладонью по лбу. Ну, точно. У тебя же кляп. Я и забыл. Я выдернул кляп из пасти карлика, резко встал и отступил на шаг, убирая нож, но поднимая винтовку. Карлик вскочил, связанными руками подтянул штаны и замер, глядя на ствол винтовки, недвусмысленно направленный ему в голову. Но Карлик открыл рот, и на меня вылился целый поток гортанных, квакающе-лающих звуков. «Ну да, кто бы сомневался? Ни хрена не понятно!» «Не понимаю», — я покачал головой. «Где девушка?» Я снова показал карлику хлыст, а потом машинально изобразил в воздухе фигуру коралл, выписав руками что-то вроде песочных часов. «Ушко! Ушко!» Карлик закивал так яростно, что я испугался, как бы у него голова не оторвалась. «Тхо, э, ван, гур!» Поняв, что эти слова мне ничего не говорят, гнелец тоже прибег к искусству уличной пантомимы. Ткнув связанными руками куда-то на запад, он описал ими полукруг, а потом несколько раз подпрыгнул на месте. «Ушка, э, ван, гур, тхо!» запроводил он своё выступление Я на миг задумался, оглянулся туда, куда показывал карлик, и, кажется, до меня стало доходить. Гора, переспросил я и нарисовал в воздухе то, что в моём представлении её символизировало. Девушка на горе, там, на западе, я откнул тебе за спину, туда, где действительно поднималась заснеженная вершина. Гур, гур, закивал карлик. "Эй, бан, он снова подпрыгнул на месте. В высокой горе?" переспросил я. "В самой высокой?" гнилец снова закивал. "Так. Что ж, кажется, стало немного понятней. По крайней мере, известно, в какую сторону идти. А это уже немало. Что ж, большего я от этого не добьюсь, учитывая языковой порог. Да и время терять не стоит. Нужно двигать дальше." К-э-ван-гур. Искать коралл. «Молодец!» — проговорил я, нагнулся и одним движением разрезал веревку, спутывающую ноги карлика. «Свободен!» — я махнул в сторону леса. «Свободен!» — говорю. «Иди!» «Гоу!» «Гоу?» — карлик нахмурился. «Гоу! Гоу!» — кивнул я. «Давай, вали нахрен, пока я не передумал!» Карлик попятился, будто не веря своему счастью, прошёл спиной вперёд с десяток шагов, а потом, развернувшись, стримглав бросился к деревьям. Я проводил его взглядом, неспешно вскинул винтовку, вжал приклад в плечо. Бум. Одиночный выстрел хлестнул в тишине плетью. Ноги карлика подкосились. Он с разгона поцеловал землю и замер. Необходимости в контроле не было. А отсюда хорошо было видно размажённый пулей затылок. "Говорил же, вали быстрее, пока не передумал", боркнул я, снимая перчатки и бросая их на землю. Не успел передумал. Что ж, я дело на, пожал плечами, забросил винтовку за спину. и решительно направился к складу. Уже через несколько минут после того, как я грохнул гнильца, в душе зародились некие сожаления, а в голове заворочились мысли. Стоило ли это делать? Правда, продиктованная они были не жалостью к мелкому ублюдку, а скорее здравым смыслом. Возьми я карлика с собой, и он мог бы меня отвезти к этой самой Эвангур, что значительно сэкономило бы мне время. С другой стороны, пришлось бы тащить ублюдка на поводке, рискуя тем, что он в любой момент может завести меня в ловушку или поднять кипиш, привлекая внимание замаскированных часовых, которые наверняка могут охранять подходы к Эвангуру. Не, на хрен. Всё правильно сделал. Лучше уж сам как-нибудь, аккуратно, не спеша. Вот только сначала нужно сделать, здесь кое-что ещё. Возвращаться в шалаш с трофеями не хотелось. Очень уж тяжёлая там атмосфера, но сделать это было необходимо. Постаравшись максимально отстраниться от происходящего, я принялся рыться в груде вещей. В первую очередь меня интересовала винтовка с погнутым стволом. Выудив её из кучи, я удовлетворенно кивнул. К оружию был примкнут магазин. Правда стоило его отстегнуть, и удовлетворение рассеялось как не бывало. Магазин был пустым. Чёрт. Что ж то, а патроны мне совсем не помешают. У меня осталась половина магазина, а учитывая, что мне предстоит поход в главное поселение карликов, в общем, патронов много не бывает в принципе. А вот мало ещё как. И было бы очень неплохо ими разжиться. Зацепив из кучи хлама разгрузку, задубевшую от засохшей крови, я выволок её наружу. Так, а вот здесь должно быть получше, по весу чувствуется. 1, 2, 3 магазина есть. Отлично. Хотелось бы больше, но уже лучше, чем ничего. Оп, а вот здесь у нас пачка патронов в рюкзаке лежит, и рюкзак относительно в норме. Берём. Копаться в чужих вещах было неприятно, но исключительно потому, что мне не хотелось даже думать, какую смерть приняли эти люди от мерзких лап гнильцов. Моральныхjitterзаний я не испытывал. Бывшим владельцам их вещей уже не помогут мне вполне. В том числе помогут отомстить за этих несчастных. А значит, нужно просеять тут всё как можно тщательнее, чтобы как следует подготовиться к походу. Однако вскоре я вынужден был констатировать, что больше ничего для меня интересного в шалаше нет. Что ж, то, что есть, уже неплохо. На текущий момент я стал счастливым обладателем пяти полных магазинов и ещё половинки в рассыпе. Пары гранат непонятного назначения и зазубренного ножа. Что в общей сложности даже больше того количества экипировки, с которым я попал в ожок. Правда, боюсь, что и гнельцов впереди значительно больше, чем участвовало в нападении на остров. Ну да ладно. Что-нибудь придумаем. Бог не выдаст, свинья не съест. Нужно заканчивать и выдвигаться. До гнельцовской Эвангур на глазок не меньше пятерки топать. А пятерка по насыщенным ловушками и лазутчиками джунглям — это внушительное расстояние, однако. Нужно топать. Только перед этим я вздохнул, перебросил бинтовку за спину и потянулся за мечом. Что ж, назвался груздем, добро пожаловать в наркологию, как говорится. Тво, блин, ладно. Снова дебильные шутки из меня лезут. Нервничаю. Классика. Выйдя из складского шалаша, я направился к халабуде с раненными. На самом деле, нужно было сделать это раньше, но а к дьяволу. Поехали, в общем. Я уходил из лагеря Гнельцов, в котором больше не осталось ни одной живой души, в состоянии глубокой задумчивости. Причём размышлял я не о том, почему не ощущаю чувства вины или отвращения к себе, добив раненных карликов. Нет, этих уродов мне совсем не жалко. особенно учитывая, что без меня они подыхали бы значительно дольше и мучительнее. Нет. Я думал о более удивительных и загадочных вещах. В качестве орудия милосердия для раненных гнильцов я избрал клинок духа, просто чтобы не тратить патроны и не подходить близко к мерзким уродцам. И каково же было моё удивление, когда после первого же удара я ощутил дуновение силы. Чего? В смысле? Насколько я помню, инструктаж при инициации, пополнять источник можно было убивая не только одарённых, но и эфирных существ. Из таковых я пока встречал огникрыла, саламандр и поднятых горкхов. То есть эфирные существа, те в ком есть хотя бы немного эфира. В случае с горкхами влитово извние в лучи из огникрылами и саламандрами, как часть их сущности. Но мать его, откуда эфир в грёбаных карликах, выглядевших как сефелитик на поздних стадиях? Или или благодаря этому эфиру они и живут. Не удивился бы, если честно. Внешний вид у них в краше в гроб кладут. Но магическими существами гнильцы не были совершенно точно. Так откуда в них эфир? Получается, их в него кто-то влил, как в случае с поднятыми горкхами или теми зомби, что притащил ко мне Дарикс в образе кукловода. Возможно, возможно. К слову, по ощущениям, эфир был именно что тёмный, порченный, как тот, который я впитал после убийства Дарикса. Как-то слишком много я его впитываю в последнее время. Надо бы выяснить, не влечёт ли это за собой негативных последствий. Впрочем, в данный момент меня это волновало не так уж и сильно. Я нормально потратился, сначала уходя от погони, а потом сражаясь с гнильцами на острове. Так что тёмный эфир, светлый эфир, накласть в присядку. Главное запасы пополнить. Самой тьмы в гнильцах я, к счастью, не почувствовал, то есть они не были подняты мрупаками. отценёнными или одержимыми. Просто гнилые уродцы, полные тёмного эфира. М да. Ничего непонятно, но очень интересно. Ну ладно, хрен с ним. С моими топознаниями об окружающем мире только шарады разгадывать. Не одержимы, и на том спасибо. В последний раз, посмотрев на лагерь гнильцов, я перевёл взгляд на небо. Солнце в зените. Хорошо. До темноты времени много. Вполне должен успеть к Эвангур добраться, прежде чем стемнеет. А там, а там уже посмотрим по обстоятельствам. Держись, Корал. Я скоро.